Голова 41 Алекс не ожидал ничего особо выдающегося от студентов, с которыми ему, судя по всему, придётся выиграть в этом долбаном турнире, чтобы, наконец, снять со своего воображаемого хвоста отнюдь невоображаемый синдикат в лице Петра. И это учитывая, что Мара Гломбут и её голубчики в ориентации Лео Алекс до сих пор сомневался принадлежали к числу магов-теоретиков, которым будет противостоять вся мощь факультета, прикладной магии во главе с боевой кафедрой. А стоило посмотреть повнимательнее на студентов, так один только фанат восточных боевых искусств что-то из себя представлял. Имя Чжин Вай, раса человек, уровень УЕЛ 802. Практикующий восьмого уровня, в то время как остальные, как и элеонора находились на шестом. Имя Лео Стоун. Раса Человек. Уровень УЕМ 647. Голубчик, который в этот момент пытался подняться на ноги и отдышаться, всё же был не только моделью для обложек различных журналов, но и что-то смыслил в магии. Это если судить по чистой силе. До того, как молодцы покажут себя в бою, Алекс даже примерные наброски стратегии составить не мог. Имя Тревис Чаверд. Раса-человек. Уровень УЕМ 652. Рыжий, который смог удивить Алекса своим превосходным контролем чистой магии, лишь немного превосходил Лео в вопросе силы. Это было одновременно странно и в чём-то даже удивительно. Ну и последний член команды. Блонди Дум просканировал ещё перед злосчастной экскурсией. Негласный лидер. Мара Гломбут. Полукровка. Наполовину человек, наполовину гнома. И, думаю, даже думать на тему, кто из её родителей с кем согрешил, не хотелось. Хотя, учитывая, что она принадлежала клану Гломбуд, то получалось, что какая-то человеческая женщина легла в постель к гному. Вспоминая того лысого предателя, Алекс подозревал, что в деле был замешан алкоголь, много алкоголя. Имя Мара Гломбуд. Раса человек-гном. Уровень УЕМ-610. И, как и следовало ожидать, и от полукровки. Она была слабейшей по количеству силы из пятёрки. Тем, в ком текла половина крови, волшебная расы всегда почему-то было сложнее расти в уровнях, чем более чистокровным представителям. Причём без разницы, какие расы смешивались. Первым, как и предполагал Алекс, очнулся Трэвис. Он вообще представлялся в качестве основного двигателя всей пятёрки. Подняв перед собой обе руки... Он начал ими водить, выписывая знаки и погружая их внутрь гексограммы зеленоватого цвета. Одновременно с этим к печати поднимались полевые потоки, которые втягивались в неё тугими лентами. «Неплохо», – прокомментировал дом Его линзы не отображали конкретно школы магии и количество УЕМ, используемого условным противником. Слухи ходили, что на такое были способны лишь линзы спецслужб, потому что ни военные, ни силовики не располагали подобным. Заклинание школы земли. Чтобы снизить потребление магии, добавляешь туда непосредственно само воплощение стихии. Выигрываешь 20% стоимости. Но из пентаграммы тревиса с треском вылетел довольно увесистый молот. Хотя это громко сказано. Скорее просто глыба земли в форме молотка. Молот геи. Так и называлось это заклинание. И учитывая, что оно было выполнено всего лишь практикующим шестого уровня, то выглядело не очень. Когда такое же заклинание, стандартное для общедоступных гриморьев, которое можно было купить на рынке, против Дума использовал адепт, участвовавший в задержании, то молот выглядел как с иллюстрацией к какой-нибудь фэнтези игры Но у этого есть один минус. Алекс поднял перед собой ладонь. Он мог бы обойтись его вовсе без рук для формирования печати, но не стоило шокировать студиозусов в первый же день. «Вкладывая воплощение стихии в магию, ты делаешь её слишком физической, а любое физическое явление можно остановить таким же». Серая печать вспыхнула на ладони дума, и из-под земли с довольно неприятным костяным скрежетом выбрался один-единственный скелет. Такой хрупкий и хлипкий, что, казалось, его можно перешибить одним плевком. Впрочем, учитывая, что Алекс вложил в него всего 10 единиц магии, то таким он и был». Молот с треском врезался в почти прозрачный скелет. полевой вихрь взвился в небо, а когда рассеялся, то Алекс всё так же остался сидеть, прислонившись к штанге. А Тревис ошарашенно осматривал место столкновения. Его молот разлетелся каменными осколками по площадке, в то время как от скелета не осталось и следа. Но куда важнее, ни единого следа не осталось на самом профессоре. Собственно, друзья Рыжего выглядели такими же ошарашенными. «Отсюда я могу сделать вывод», — разочарованно вздохнул Дома, «что никто из вас, домашних деток, не участвовал в настоящих боях. Ну а школьные дуэли и уличные потасовки не в счёт», — перебил Алекс. «Сколько ты магии влил в заклинание? 140-170 единиц? И вот ты уже потратил почти пятую часть резерва, в то время как я ровно 10 единиц». «Но это невозможно!» «Любой физический объект может быть заблокирован другим физическим объектом». «Но Молодц должен был пробить скелет насквозь!» — воскликнула Блонди. Причём она так рьяно это сделала, что колыхнулись грудь. «Так, нет, нет, нет, нет, нет». «Да, Алекс, с момента выхода из тюрьмы ещё не ни, ни, что продлевало его воздержание уже больше, чем четырёхлетний срок, но это дети. И неважно, что они младше всего на четыре года. Это дети, и точка». Им ещё даже мультипаспорт не выдали. «В скелете была взрывная магия», — подал голос малыш-каратист. Молот взорвался вместе с ним. «Проклятие! Чёрт!» Студенты по-новому посмотрели на своего профессора. Теперь становилось понятно, как такой смог пройти защиту артефактов декана факультета и как он уцелел в битве с демоном. Профессор Думский попросту находился в совершенно иной весовой категории. Сам же Алекс, продолжая держать бутылку минералки, около головы предавался воспоминаниям. Помнится на занятиях в школе Фален «Моя очередь». Элеонора Уэссекс, отпрыск аристократов, наверняка с детства тренировалась в весьма хороших условиях и не с последними магами, но... Да, она колдовала с двух рук, да, печать сформировала быстро, да, призванный ею огонь был исключительно магическим и не содержал в себе физического мира. Такой с лёгкостью бы прожёг 10 метров армированной стали, не заметив ни грамма сопротивления. Просто потому, что сталь — мир физический, а это пламя — чистая магия, но... Слишком медленно. Алекс взмахнул рукой. К нему летела шторм пиромансера с поправкой на использование практикующим. Поток огня толщиной в шар для русского бильярда, но всё это было слишком медленно. Две с половиной сотни уем были потрачены даром когда из земли под ногами Блонди вырвалась костлявая рука, схватила её за лодыжку и дёрнула в сторону. «Какого ху?» На выражение аристократка явно не скупилась, но окончание ругательства заглушил смачный чавкающий звук. Благо, когда Элли приземлилась прямо лицом на землю, то угодила им в прыжковую яму, и песок смягчил удар. «Вкус наверняка тот ещё», — усмехнулся Алекс. «Силы много, техника отличная». «Скорость? Моя бабушка, наверное, быстрее бы не справилась, но в том же темпе хоть и десяток таких скостовала «Я? А ты вообще отдыхай!» и Ещё до того, как гломбут успела поднять руки для формирования печати, её уже окружили три пылающих чёрным пламенем волка. Использовано заклинание «Адские гончи школы чёрной магии». Потребление УЕМ 75 за использование, плюс 45 в минуту. Полукровки. Слабые в магии, но обладающие особыми умениями. Почти как Эспера, недооценивать их — глупость. А глупый чёрный маг — мёртвый чёрный маг. Когда вы успели? Ещё перед тем, как заблокировал Трэвиса. Вы, детки, почему-то забываете, что турнир — это командная заварушка. Я просил вас попытаться меня сдвинуть с места, но не говорил, что надо действовать по одному, так что... Тут перед глазами Алекса промелькнула вспышка. Чисто инстинктивно он направил волю в источник магии и, зачерпнув с её помощью приличную часть, сформировал лиловую молнию, которая с треском вырвалась из мгновенно возникшей в воздухе печати. «Вы умеете кастовать без рук? Но далеко не все адепты способны на подобное». Впрочем, пока Элли и Трэвис восторгались и в чём-то возмущались, карата пацану было не до этого. На его ногах всё ещё пылали синие энергии татуировки с изображением тигра. Но он с чёрным ожогом на груди, оставляя позади себя мостик крови, уже улетел спиной в сторону трибун. Проклятие! Выргался Алекс. Он использовал боевое заклинание на ребёнке. Чисто инстинктивно. Кто же ожидал, что хоть один из пятёрки будет не лыком шит? Да и встретить шамана, настоящего потомственного шамана, способного призывать силы зверей, в пятёрке домашних деток, это было непредсказуемо. «Чужин!» Лео повернулся к другу, который, ударившись о бетонную стену с кристаллами, упал на песок и больше не двигался. «Джин, друг, эй, ты чего?» «Да всё с ним в порядке», — окликнул студент Алекс. «Оклемается, в лазарет унесёте». «Джин, тупая ты псина, почему лежишь?» Сказать, что Алекс был удивлён, не сказать ничего. За долю мгновения изменился не только голос Лео, но и его осанка. Он словно чуть сгорбился, стал ниже. Парень, который не внушал никакого опасения, поднял перед собой ладонь с идеальным маникюром. «Опять это пидорство?» «Что здесь?» «Осторожней, профессор!» – закричала Мэри. «Это не Лео». «Что? Что значит это «не Лео»?» Трэвис в это время осторожно шёл к своему другу. «Слушай, Леонард, давай не будем кипятиться и...» «Уткнись, рыжая мартышка!» Лео Леонард повернулся. И Алекс понял, что это действительно был не Лео. Словно его злобный двойник совершенно другим взглядом и полностью исчезнувшей ауры мага. У Дума больше не покалывали подушечки пальцев. Как такое вообще было возможно? «Так это ты задел чужина, доходяга очкастый! Малисима разота!» Леонард выставил перед собой ладонь. И Алекс впервые за долгие годы по-настоящему испугался за свою жизнь. «Бегите, профессор!»